Тройка, семёрка, туз скоро заслонили в воображении Германа образ мёртвой старухи. Тройка, семёрка, туз не выходили из его головы и шевелились на его губах. Увидев молоденькую девушку, он говорил, как она стройна, настоящая тройка червоная.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 Все мысли его слились в одну — воспользоваться тайной, которая дорого ему стоила. Он стал думать об отставке и о путешествии. Он хотел в открытых и грецких домах Парижа вынудить клад у очарованной фортуны. Случай избавил его от хлопот.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 Молодые люди сидели, развалясь на штофных диванах, ели мороженое и курили трубки. В гостиной за длинным столом, около которого теснилось человек 20 игроков, сидел хозяин и металлбан.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 На столе стояло более 30 карт. Чикалинский останавливался после каждой прокидки, чтобы дать играющим время распорядиться, записывал проигрыш, учтиво вслушивался в их требования, еще учтивее отгибал лишний угол, загибаемой рассеянную рукою. Наконец, талья кончилось. Чикалинский стосовал карты и приготовился метать другую.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 Никто более 275 сэмбелем здесь еще не ставил. «Что ж, — возразил Герман, — бьете вы мою карту или нет?»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 Он стал метать. Направо легла девятка, налево тройка. «Выиграла», — сказал Герман, показывая свою карту. Между игроками поднялся шёпот. Чикаринский нахмурился, но улыбка тотчас вернулась на его лицо. «Изволите получить?» — спросил он Германа. «Сделайте одолжение». Чикаринский вынул из кармана несколько банковых билетов и тотчас расчёлся.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 Карту, положив на нее свои сорок тысяч и вчерашний выигрыш. Чиколинский стал метать. Валет выпал направо, семерка налево. Герман открыл семерку. Все ахнули. Чиколинский, видимо, смутился. Он отсчитал девяносто четыре тысячи и передал Герману. Герман принял их с хладнокровием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 Герман стоял у стола, готовясь один понтировать против бледного, но все улыбающегося Чикалинского. Каждый распечатал колоду карт. Чикалинский стосовал Герман снял и поставил свою карту, покрыв ее кипой банковых билетов. Это похоже было на поединок.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 Чикалинский потянул к себе проигранные билеты. Герман стоял неподвижно. Когда он отошел от стола, поднялся шумный говор. «Славно спонтировал!» — говорили игроки. Чикалинский снова стасовал карты. Игра пошла своим чередом. Герман сошел с ума.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 Томской произведён в рот и женится на княжне Полине.